Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют 100 великих тайн археологии. Дав исторический мир. Около 2 миллионов лет назад наше человечество не два не погибло. Долгие время наши далёкие предки становились лёгкой добычей хищников. Ещё 2 миллиона лет назад их популяция могла погибнуть. Но вдруг всё изменилось. Прежняя жертва превратилась в грозного охотника. Как это произошло? В последние десятилетия археологи пытаются реконструировать те события. Всмотримся в цепочку фактов. В 2006 году американский антрополог Скотт Магров, изучая отверстие в черепе малыша австралопитека, Наедином в местечке Таунг, ЮАР, убедился, что ребёнок стал жертвой громадного орла, пробившего ему голову. Тогда, 2,5 миллиона лет назад, австралопитеки, чей рост не превышал 120 см, вряд ли могли защититься от нападавшего на них зверя или птицы. В Эфиопии В местечках Боури и Гона сделаны совсем другие находки. Кости небольших антилоп и мелких зверьков со следами порезов, оставленных древнейшими гоминидами, представителями рода Homo, к которому принадлежит современный человек. Их возраст — два с половиной миллиона лет. В 2009-м В Алдувайском ущелье, в Танзании, обнаружены кости крупного буйвола с теми же характерными следами порезов. С них явно соскабливали мясо каменными орудиями. Происходило это чуть больше миллиона лет назад. Все эти находки разделены не только временем и расстоянием. Громадные перемены произошли с самим человеком. Теперь он стал хищником, вселяющим страх в других. Ведь с тем же боевым очень нелегко справиться. Но, может быть, никакой охоты не было? Ещё в 80-е годы прошлого века американский антрополог Льюис Бинфорд предположил, что древние предки человека питались падалью. Однако раскопки проводившиеся в последние десятилетия в Южной и Восточной Африке, заставляют отказаться от этой гипотезы. Испанский исследователь Мануэль Домингес Родриго так комментирует сделанные находки. Все эти зазубренные от каменных орудий, оставленные на костях животных в том же Алдувайском ущелье, встречаются именно там, где с помощью точно выполненных надрезов Можно отделить от кости особенно большие куски мяса. Мы проверяли это, разделывая туши животных в саванне. Если бы гамениды питались остатками добычи, брошенной хищниками, им бы пришлось соскабливать отдельные кусочки мяса, не объеденные зверем. В этом случае на костях появляются совсем другие зазубрины. Очевидно, уже 2 миллиона лет назад наши предки недовольствовались ролью падальщиков. Они охотились, но не только. Картины их жизни была сложнее. Американский археолог Чарльз Игеланд исследовал десятки тысяч костей, найденных в Волдувайском ущелье и относящихся к обширному доисторическому периоду. Около миллиона лет назад Это позволило опровергнуть некоторые ошибочные гипотезы. Например, для учёных, положивших начало раскопкам в Волдувае более полувека назад, было ясно: если им попадалась куча обглоданных костей, значит они отыскали следы трапезы первобытных людей. По словам Игеланда, на самом деле подобные следы трапез, как правило, оставляли крупные хищники семейства кошачьих. Они любили поедать добычу в определённом месте, перетаскивая её туда. Лишь в двух группах костей возрастом 1.850.000 лет и 1.200.000 лет имеются чёткие следы порезов. Другая неожиданность. Даже там, где обнаружено огромное количество каменных орудий, порой тысячи орудий На лежащих рядом костях нет следов порезов. Почему? Зачем нужны были все эти инструменты, если не для разделки добычи? Можно вспомнить, что наши ближайшие родичи, шимпанзе, используют каменное орудие, чтобы колоть ими орехи. Возможно, первобытным людям из Алдувайского ущелья они нужны были для той же цели. Кроме того, этими орудиями Можно было выкапывать вкусные коренья и клубни, а затем разрезать их на мелкие части, если они оказывались слишком твердыми. А именно такими они и были все чаще. Около двух с половиной миллионов лет назад начался очередной ледниковый период. В Восточной Африке стало выпадать значительно меньше осадков. Влажная саванна превратилась в сухую степь. Изменилась и растительность. Вместо мягкой, сочной листвы появляются колючки, у орехов всё твёрже скорлупа, мягкие корни становятся одревеснелыми. Такая пища не по зубам гаменидам. Не будет преувеличением сказать, что чуть более 2 миллионов лет назад Первобытные люди оказались на грани голодной смерти. Их спасло то, что они стали с помощью орудий измельчать твёрдую пищу и пробивать толстую скорлупу орехов, а ещё разделывать ими туши животных. Их преимущество перед конкурентами заключалось в том, что их рацион был чрезвычайно разнообразен. Если они не могли разжиться туши антилопы, то шли собирать орехи и выкапывать клубни Если добывали мясо, то наедались до отвала. Эта гибкая стратегия помогала переживать кризисы. Важное различие между древнейшими предками человека и современными шимпанзе в том, что первые научились изготавливать каменные орудия с острыми кромками. По признанию учёных, ими можно разрезать даже кожу слона. Эти орудия заменяли гаменидам острые когти и клыки, которыми были вооружены их прямые конкуренты в борьбе за мясо: львы, леопарды, саблезубые кошки и гиены. На открытой местности, где туша крупного животного растерзана волкими хищниками или павшего по причине болезни, хорошо видна издали, нашим предкам было ещё трудно выдерживать соперничество со стаями хищников. Другое дело — закрытые ландшафты. Например, галерейные леса, произрастающие вдоль берегов рек. Здесь те, кто обнаружил тушу животного, могли неторопливо ею полакомиться. Здесь конкуренция невысока. Почти все находки возрастом от 1 миллиона 900 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч лет связанные с древними гоминидами, сделаны в Вулдувае именно в зонах низкой конкуренции. Например, один участок раскопок, где обнаружены кости 18 крупных животных, типичных обитателей саванны, с которых человек срезал мясо при помощи каменных орудий, располагается в лесу. По видимому, древние люди перетащили туши этих животных сюда, в лес. Они были убиты или умерли в открытой степи, а здесь, у гаменидов, было что-то вроде лагерной стоянки, куда охотники приносили добычу. Возможно, они делились ею с другими членами племени. Нам неизвестны ни структура тогдашнего племени, ни численность людей, составлявших его, ни распределение обязанностей. Иначе обстоит дело с находками возрастом около миллиона двухсот тысяч лет. Все они сделаны в открытой местности. Очевидно, к этому времени наши предки перестали опасаться крупных хищников. Теперь они могли дать им отпор. Уже тогда рост взрослых мужчин вида Homo erectus составлял от метра 75 сантиметров до 1 метра 85 сантиметров. Их кожа была покрыта густой пигментацией, защищавшей от ультрафиолетового излучения. Эти рослые, длинноногие люди, напоминавшие бегунов в стаеров, являлись прирождёнными охотниками. В их распоряжении была вся добыча, которую они могли только поймать. Возможно, они даже использовали в охоте метательные орудия, напоминавшие копье. Так Доминкис Родриго обнаружил в Танзании свидетельство обработки ими древесины, оставленной около полутора миллионов лет назад. А на одной из костей, найденных здесь, замечены следы от удара заострённым предметом. В любом случае гоминиды выиграли конкурентную борьбу. Оказавшиеся когда-то на грани вымирания, они теперь взяли вверх. Их главные соперники и враги крупные саблезубые хищники, Мегантерон и гоматериум постепенно исчезают из Алдувайского ущелья. Человек становится царём природы.